Сто бабочек ежедневно. У маленького Чикини и его матери дела очень плохи. Из Икитоса отец Чикини убежал. Одно время он был здесь, но мстительная рука всесильного комиссара из Табатинги... И тут нашла его. Беднягу хотели арестовать и выдать бразильским властям, как уголовного преступника. Не имея другого выхода, он скрылся в лесной чаще. По слухам, он отправился далеко на юг, к притоку Укаяли-Урубамбе. И там пристал партии сборщиков каучука. Попав в такой сложный переплет, он вынужден был бросить семью на милость судьбы и знакомых. «Что нам делать?» — спрашивает у меня подавленная мать Чекинью. Я и сам не знал, что можно посоветовать, когда человек находится в таком положении. Спустя два дня она снова пришла ко мне с предложением прихватить с собой мальчика в качестве помощника до Кумарии, куда я направился. В Кумарии мальчик будет ближе к отцу и легче выпутается из беды. Я согласился взять мальчика с собой. Когда Чекения узнал об этом, он явился ко мне взволнованный и, протягивая руку, торжественно произнес «Спасибо тебе! Ты мой настоящий друг и покровитель! Я буду тебе ежедневно приносить сто бабочек!» «Ежедневно? Ну-ну! А если пойдет дождь? Дождливые дни! Двадцать бабочек!» заявил он веско, нисколько не смущаясь. В конце января мы оба сели на пароходе к Синчирока, на второй день пути вошли в устье Укаяли и направились вверх по реке. Синчирока Синчерока – речной пароход водоизмещением 48 тонн. Каждые полтора месяца он отправляется из Икитоса вверх по Амазонке, а затем по Укаяли почти к её истокам и обратно. Это маленькая, но крепкая посудина. Всё, что необходимо жителям, обитающим на этом кусочке земного шара протяжением 2000 километров, она доставляет исправно. А нужно многое — сукно, соль, керосин, орудие производства и сведения о давно отшумевших революциях. Владелец этого парохода и капитан некто Ларсен, норвежец из Осло. Вот уже тридцать лет браздит реки Монтаньи. В водоворотах у Каяли он потерял всё своё достояние и даже семью. Синчерока — вот все, что у него осталось. О себе он говорит, что умрет жалкой смертью, то есть естественной. Регулярно раз в полтора месяца он пристает к берегу у каждого шалаша, диктует цены, продает, покупает, сдирая по три шкуры, а в промежутках между этими занятиями толкует о метафизике. Однажды я зашел к нему в каюту, он сидел углубившись в чтение Эдды. Эдды — сборник мифов древних скандинавских стран. На древнем языке после недавнего ожесточенного торга с каким-то метисом. Нашу ланчию так называют на Амазонке маленькие суда, ведут два штурмана из Пунханы. Пунхана – это деревушка вблизи Икитоса, в которой живут исключительно штурманы, выходцы из самых различных индейских племен. Они изучили капризы здешних рек лучше, нежели капризы собственных жен, и, как утверждает молва, способны жить вместе с рыбами в воде. У одного из наших штурманов, веселого толстяка со сплюснутым лбом, некоторые индейские племена, деформируют детям черепа. Живописный фотогеничный вид ингского раба. У второго, худого и мрачного, такой вид, как будто он замышляет какое-то злодейство. Но это только кажется. Его сердитые глаза в самые темные ночи прекрасно нащупывали дорогу среди пней и водоворотов, предательски подстерегающих корабли. На Сенчерока две палубы – верхняя и нижняя. На верхней палубе находится рулевое управление и каюты первого класса. Пассажиры – белые, креолы, люди со смуглой кожей и обострённым честолюбием. Ходят в нарядной обуви. На нижней палубе помещаются машинное отделение «третий класс». Пассажиры – индейцы, чоло, бедные метисы. Ходят тут босиком. Нет сомнений, что индейцев бассейна Амазонки можно отнести к наиболее отсталым народам. Некоторые исследователи склонны видеть в этом особенность низшей расы. Краснокожих. Но это, разумеется, вздор. Английский естествоиспытатель Бейтс усматривает основную причину отсталости местных индейцев во вредном климате бассейна Амазонки. Он утверждает, что здешние индейцы монгольского происхождения и перекочевали сюда сравнительно недавно из стран с умеренным и здоровым климатом. До сих пор они не могут привыкнуть к тяжелым климатическим условиям этих мест – Пожалуй, это не лишено основания. Но главная причина, мне кажется, это страшный гнет белых, который в течение нескольких веков душит этих несчастных. Вот что притупило разум индейцев и породило в них непреодолимое отвращение ко всему, что исходит от завоевателей и называется их цивилизацией.